Глава 21, часть 6. В Москве Жукову поставлен памятник. Место для памятника выбрано крайне неудачно. Жуков – вор. Памятник вору следовало поставить в бутырской тюрьме. Жаль, что у нас победили современные тенденции в искусстве. И памятник Жукову сделали абстрактным. А я сторонник реализма. Я бы для правдоподобности на бронзового жуковского коня навьючил тюки с награбленным добром. Вот Жуков, герой, из Германии домой скачет. Барахлишка везет. Из мешков торчат часы стенные, кастрюли, трусики женские, рулят велосипеда. А впереди, для пущего реализма, приладил бы сверхмощный бронзовый паровоз серии «ФД», который тянет для Жукова эшелон с сокровищами Геринга. Наш народ ворчит понемногу. «Воры разграбили Россию». Все, что народ своим трудом создал за десятилетия, ушло неизвестно куда и осело неизвестно в каких банках Швейцарии. Но иначе и быть не могло. Товарищи, дорогие, вас будут грабить до тех пор, пока в центре Москвы стоит памятник расхитителю. Воровство будет процветать, ибо молодое поколение учат на примере первого советского олигарха. Будете воровать с жуковским размахом, вам тоже памятник поставят». Воровство Жукова и его окружение неизбежно втягивало в свою орбиту все новых людей. С самого верха зараза распространялась до самых низов, как при Ельцине. Жуков ревел диким зверем, требовал положить конец безобразиям. Но никто его требований не выполнял. Если некий командир приказывал подчиненным прекратить грабежи, то ему отвечали «А ты сам такой!» Потому в Берлине патрули хватали в темноте каких-то наших солдатиков, угнавших велосипед, их примерно наказывали. Но ничего не менялось и измениться не могло.